Шаламов поступает ровно наоборот. Он говорит с читателем о самом чудовищном, отвергая милосердные свойства памяти, амнезию, избирательность. Чего ради? Или в этом заключается единственная возможная аутотерапия? Рассказать, выбросить из себя и тем избавиться? Это тоже верно, потому что Шаламов сам о себе сказал. «Я, мол, человек злопамятный, добро помню сто лет». Зло двести. Такие люди, пока не отомстят, жить не могут. А Шаламов мечтал о мести. Об этом едва ли не сильнейшие его стихи. Выпить из черепа врага, а там и умереть не жалко. Стало быть, этими рассказами он мстит. Но кому именно? Вертухаи не читают прозы. Десятники не мучаются совестью. Сталин умер, Берию расстреляли. Многие из тех, кто Шаламова арестовывал, судил и мучил в лагере, пошли его же путем. Такие истории он приводит часто с особым злорадством. Мстить Богу? Ну, какое дело Богу до литературы? И вообще отбросим эти красивые слова. Шаламов в Бога не верит». Но это у него тоже есть право. Он сын священника, которому для спасения от голодной смерти пришлось разрубить и продать собственный крест. Об этом рассказ «Крест» — единственный текст Шаламова, в котором сострадание больше, чем ненависти, потому что речь идет о родителях. Может быть, Шаламов мстит литературе как таковой, всему традиционному русскому идеализму, романтическим представлениям облатных да и о человеке вообще, это будет уже ближе к истине. Но местью, конечно, его интенции не ограничиваются. Именно потому, что отомстить никому нельзя. И Шаламов это знает. То, что случилось с ним и с миллионами других, неотмщаемо, ибо непоправимо. А вот изменить концепцию человека, на это Шаламов замахивается. Для этого он сделал больше других. Это задача, ради которой можно пойти на такое беспрецедентное унижение, как рассказ о собственной деградации, деменции, о собственном медленном распаде, прямом расчеловечивании, глубочайшем унижении. Шаламов не побоялся рассказать о себе все, о чем обычно умалчивают, чтобы заработать право, главное свое право, чтобы под его правду о человеке нельзя было подкопаться». Правда же это, невыносимое для просветителей, убийственное для благотворителей, опровергающее все идеалы миссионеров, заключается в том, что никакого человека с большой буквы нет. Есть грязное и злое животное, и тончайший слой культуры, которым эту животность пытаются прикрыть, рвется при первом испытании. К трем лагерным «не» «не верь», «не бойся», «не проси» по которым живет вся Россия. Он добавил новые бесчисленные запреты. «Не люби, не жалей, не прощай, не сострадай, не снисходи, не надейся, не плачь, не смейся. Все, что делает жизнь хоть сколько-то переносимой, а человека хоть сколько-то человеком». «И поди ему возрази. Ведь он видел, как вся эта шелуха слетала с людей». Ты рот открываешь, чтобы робко предположить иные возможности, а он ревет. Чего? Вы в трюме парохода, идущего с материка, блевали трое суток во время шторма? Нет, молчать. Как любить такого писателя? Шоу, чьи парадоксы были поциничнее уальдовских, заметил как-то, что Уальд вышел из тюрьмы ровно таким же, каким попал туда, И это, в общем, справедливо. Человек не перерождается в результате страданий. Тайный генетический код личности также не изменен, как отпечаток пальца. Меняются только механизмы мимикрии. Уальта до тюрьмы сострадал несчастным и ненавидел насилие. Откройте любую из его сказок. Страшно сказать, но ведь Шаламов и Доколымы мы отличался абсолютной бескомпромиссностью, железной волей, фанатизмом. Лагерь его не изменил в этом отношении. Такой, если сломается, умрет сразу. И шаламовские представления о человеке еще до лагеря были не особенно лесными. Не то он сломался бы еще в Вишере со своим-то бессолнечным, абсолютно трагическим мировосприятием. Если прочесть четвертую Вологду или Вишеру, можно увидеть, что его мир до всякого лагеря был безрадостен, аскетичен, а взгляд придирчив и недоверчив. Со своей правдой о человеке Шаламов пришел в лагерь, а не вышел из него. Весь лагерный опыт лишь укрепил его в этой уверенности и, так сказать, легитимизировал ее, дал автору статус пророка. Любой, кто написал о лагере нечто иное, скажем, Фрид или Домбровский, или сам Солженицын, по шаламовской логике, просто меньше страдал. Тюрьма вообще выполняет в русской литературе, начиная с записок из мертвого дома, интересную миссию. Верифицирует сказанное. Человек сидел, а стало быть, знает, что говорит. Каждый использует свой тюремный опыт для подкрепления собственной априорной, сложившейся до всякой тюрьмы, концепции мироздания. В заключении человек не меняется, напротив, становится тем, кем был с самого начала. Достоевский и Солженицын стали там великими религиозными писателями. Фрид и Домбровский — веселыми и стойкими гуманистами, мало верящими в религиозные утешения, но открывающими в человеке неисчерпаемые запасы прочности. Наумним — чья тюремная проза достойна стать в один ряд с Шаламовской по изобразительной мощи, вынес оттуда веру в самоубийственность любого конформизма, Марченко — благодарность к интеллигенции и неофитскую веру в культуру. Синявский описал лагерь как страшную русскую сказку, Даниэль как жестокая, но живущая по строгим правилам мужское сообщество, вроде воинского или пиратского, Штильмарк вообще создал там пиратскую сагу, где в флебустерских нравах легко угадываются блотны. Шаламов использовал свой нечеловеческий опыт как иллюстрацию своего нечеловеческого взгляда на вещи, сложившегося задолго до ареста и вполне логичного для человека 20-х годов. Старый человек должен быть уничтожен. Узнаете? Блатной мир должен быть уничтожен. Последняя фраза – Очерков преступного мира. Уберите блатной, поставьте старый, тоже вечно романтизируемый, ностальгически приукрашиваемый. Антропологическая революция вот чего взыскует Шаламов: он страстно мечтает о человеке, который сможет обходиться без любви, надежды, сострадания, помощи, культуры. Все отсечь, оставить Криста его протагониста, который всем взыскующим совета прежде всего советуют оставить надежду. Шаламову лагерь дал право отрицать человека как такового и непримиримо требовать чего-то иного. Издали ему таким сверхчеловеком казался пастернак, но вблизи, кажется, разочаровал. Никому, кроме Шаламова, такого пафоса не простили бы. Русская литература всегда была человечна и тем гордилась. Но ему не очень-то нужно прощение. Он заранее выварился во всех котлах, а потому смог сказать свою правду, бескомпромиссную, как приговор трибунала. Человек, вернувшийся с Колымы, уж как-нибудь может не бояться полемики, критики и даже забвения. Плюс к тому, никто, кажется, не оспаривает его огромного литературного дара. Сама концепция сверхлитературы или сверхпрозы, подхваченная впоследствии Адамовичем и Алексеевич, не могла бы существовать без шаламовского художественного результата, убедительного для любого скептика. Есть вещи, о которых литература не имеет права говорить, нужно что-то иное. Абсолютно беспристрастное свидетельство. Проза, голая, как зэк в лагерной бане, как заключенная Освенцима, сваренный в хлорную яму. Проза, отказавшаяся от всего прозаического, о людях, лишенных всего человеческого. Шаламф это сделал, и это оказалось чрезвычайно сильно. Пусть эмоции, вызываемые его прозой и суть эмоций, довольно простые, первого порядка, а настоящую цену имеют, на мой взгляд, только более сложные умиление, жалость, нежность, благодарность, бескорыстный восторг. Но ударить по голове можно и лопатой, предметом простым и надежным. Катарсиса такая литература не предполагает. Но отвращение к человеческой природе внушает стопроцентно и не обещает никаких утешений, типа «автор все это прошел и остался человеком». Не остался. В русской литературе XX века всего две книги, авторы которых не описывают, а на собственном примере демонстрируют, что такое распад растоптанного человека. Вторая книга Надежда Мандельштам и Калымские рассказы Шаламова. У Шаламова особенно наглядно этапы постепенного разрушения личности. В КР2 случаются оборванные фразы, необоснованные инверсии, бессмысленные повторы, композиционные провалы, бормотание безумца. К 1972 году он был руиной и не побоялся сделать себя еще одной самой наглядной иллюстрацией главного тезиса «Проект «Человек» надо закрывать». Правда, в Европе был писатель очень на Шаламова похожий и все-таки отличный от него в главном. Поляк Тадеуш Боровский, автор книг «Прощание с Марией» и «У нас в Аушвице». Там тоже неверие в человека и тот же отказ от любых утешений, но Боровский пошел дальше. Он каждого выжившего поставил под подозрение. Раз выжил, значит, кого-то предал или чем-то поступился. С таким мировоззрением жить было нельзя. И он, уцелев во свенцами не уцелел в аду собственной концепции. Выбросился из окна в неполных двадцать восемь лет». Шаламов поставил под сомнение всех, кроме себя, но в конце концов изобразил от собственного безумия, так что кончил в сущности тем же, просто Боровский не дожил до интерната психохроников. Странно, что в сегодняшней России Шаламов оказался востребован. Его экранизировали, сделали сериал «Завещание Ленина», Несколько более мастеровитой, чем обычная телепродукция, как-никак, досталь, но не дотягивающий, конечно, до шаламовской антиэстетики, до его чудовищной точности и ледяной ненависти. Это продукция уровня штрафбата, предыдущей работы достоля, которую от неожиданности перехвалили, даром, что она ходульна и безвкусна. А понадобился сегодня Шаламов, как ни странно, для очередного развенчания русской революции. Картина ведь называется «Негнусность Сталина», а «Завещание Ленина». Вот оно получается, завещание это. Вот что Ленин-то нам оставил, вот к чему с фатальной неизбежностью приводят любые попытки изменить общество и человека. То есть дихотомия, наконец, сформулирована. Либо любите такую стабильность, какая есть, либо будет вам гулаг. Авторам невдомек, что ГУЛАК и есть изнанка стабильности. Пока тут была стабильность, там была колыма. Шаламов привлечен для иллюстрации тезисов, стопроцентно ему враждебных. Он весь стоит на жажде полной и окончательной революции, которая отменила бы прежнего человека, как он есть, а с помощью его дикого, неинтерпретируемого в человеческих терминах опыта, нам доказывают именно абсолютность и безальтернативность этого самого человека. Шаг влево, шаг вправо, гулак. То есть и после смерти не повезло.